«Глава 12. Тэй. Многое встало на свои места. В голове сложилась почти полная ясная картинка. Образ наглого мальчишки. Нет, кое-какие детали отсутствовали, но в целом. И его дерзкий нрав, и витающая вокруг пугающая аура, и безумие, плещущееся в глубине стальных глаз. Парень видит призраков. Ха. В такое не так просто поверить сразу». Но он удивительно легко назвал подробности личной жизни Тея, о которых в академии никто не знал, да и не мог узнать. Теперь все его вопросительные взгляды в сторону, неожиданные ухмылки и моменты, когда худое лицо искажало боль, обрели смысл, открылись в новом свете. Можно лишь догадываться, как сильно повлияло на соседа общение с умершими, как не сломило его, насколько повредило рассудок. Но, судя по всему, к мучениям парень давно привык. И дело не только в призраках. Первые минуты мысли о том, что Алекс где-то рядом сильно отвлекала. Но потом-то и всё же смог сосредоточиться на занятии и нашел для себя во всей этой ситуации положительные стороны. Он больше не один. Не один, кто не верит в случайную гибель друга. На его стороне безумный парень, способный обращаться к свету, способный блуждать в сером мире без особых на то усилий. Парень, чей уровень дара легко может соперничать с уровнем ректора. А ведь всем известно, что Элиот Данг — один из сильнейших тьмагов мира. Чтобы удостовериться в способностях мальчишки и не выглядеть потом дураком, Тей задумал небольшую проверку. Если он реально видит призрак Алекса, то легко с этим справиться. И пусть сосед потом сочтет это ребячеством, «Лучше так, чем поверить кому-то на слово». Тей уже не раз обжигался на этом. Выносливость паршивца удивляла. Сколько бы раз он не падал, то поднимался снова. И на его пухлых, слишком уж женственных губах играла лукавая, непринужденная улыбка. Жуткая, вызывающая внутреннюю дрожь. Через что пришлось пройти этому парню, чтобы появилась такая улыбка? Лучше не представлять. На ужине присутствовали парни из группы Тейя, Решившие отомстить за Биглоу, садины и синяки украшавшие их наглые надменные лица несли легкое удовлетворение, но больше всего радовал страх в глазах, который появился стоило придуркам заметить Коуца, надо же. Но осознание того, что одногруппники больше боятся соседа из-за его дара, нисколько не огорчало. раньше Тэй относился ко всем одаренным с некоторой завистью, даже к Алексу поначалу. Но тут испытывал даже некое подобие гордости. Может, потому что они с Коутсом очень похожи? Их обоих не воспринимали всерьез, Но оба смогли доказать, на что способны. Тей — физической силой и выносливостью, упорством, а сосед — тьмой. Для первогодки он творит действительно ужасающие вещи. Снова сели вместе. Тей не испытывал дискомфорта, хотя сосед по-прежнему раздражал своими выходками двусмысленными шутками и вызывающим поведением, но не настолько, чтобы всерьез появилось желание выселить его или настучать по голове. Скорее, Коутс просто пытался привлечь внимание, наверное, потому что глубоко одинок. Так не скажешь сразу, но если присмотреться, похоже, у мальчишки никогда не было друзей, а родители. «Тебя хотя бы подушкой не душили», вспомнились его неосторожно, как бы невзначай брошенные слова. Кадык судорожно дернулся. Всё указывало на то, что над мальчишкой жестоко издевались. И он говорил о лечебнице для душевнобольных так, словно был там. А если был, то... Нет, лучше не думать об этом. «Пожалуй, я слишком быстро проникся к его судьбе», мысленно признал Тей, поморщившись. «Вот уже сочувствие появилось и желание защищать где-то на горизонте». В комнату сосед возвращался уставшим, едва переставлял ноги. Зато после душа буквально сиял и лучился энергией, снова восстанавливался светом. Поинтересовался Тей, стоя к мальчишке спиной, мазал синяк на скуле обычной мазью. А что остается? Притворно вздохнул паршивец, откидывая мокрое полотенце на кровать. Какой же он дохлый все-таки. Откормить бы. У меня время ограничено. Если бы не этот факт, я бы не рассказал тебе о своей способности и цели моего пребывания здесь. Об этом, кстати. Ты убрал мазь в ящик тумбы и повернулся, скрещивая руки на груди. Мальчишка натягивал хлопковую свободную рубаху. Я хочу кое-что спросить у Алекса. Но не хочу, чтобы ты присутствовал в этот момент. Можешь ненадолго выйти в коридор? Сосед вскинул бровь но тут же безразлично пожал плечами. «Поступай, как знаешь. Только давай недолго. Хочу лечь пораньше». Он затянул завязки штанов и влез в тапки, собираясь выйти. «Постой». Ты поймал его за руку и тут же выпустил. «Ночью снова отправишься на разведку. Скажи хоть что ты примерно ищешь. Пока имена тех, кто присутствовал на практике Алекса. Но я так понимаю, ты сам можешь составить список и рассказать, что произошло, хотя бы со своей точки зрения. Тогда все, что найду подозрительное. Планирую обыскать комнату инструкторов и наставников», — спокойно пояснил он. «Ладно», — кивнул, соглашаясь, — «уже какой-никакой план? Ты правда легко перемещаешься в сером мире без вреда для себя?» Я слышал много историй о том, как драконорожденные застревали наизнанке, не могли выбраться или попросту терялись. Говорят, изнанка постоянно меняется. «Не стану убеждать, что серый мир не опасен, но я привык. Риск есть всегда, но в данном случае он оправдан. У меня просто нет выбора», — без пафоса ответил мальчишка. «Даже немного странно, насколько самоотверженно рискуя собой, он пытается помочь призраку переродиться. А может, дело в том, что они с Алексом были знакомы? Может, причина в чем то другом?» «Что?» Поинтересовался сосед, видя задумчивый взгляд Тэя. Просто скажи словами, так нам будет проще. Если я не смогу ответить или не захочу, ты об этом узнаешь. «Хм, действительно, усмехнулся Тэй, еруша все еще влажные после душа волосы. Почему ты видишь призраков? Есть какая-то причина или это врожденная способность? Есть ли возможность как-то закрываться от них? Или тебя находят все, кого убили? Не слишком ли это много? Я что-то вроде проводника. Призраки, жаждущие отмщения и перерождения, слетаются ко мне, как на свет маяка. Я излучаю для них особое свечение. Но да, ты прав. Я научился скрывать это свечение. Иначе давно бы спятил окончательно. Правда, не ото всех удается закрыться. И если призрак нашел меня, то уже не исчезнет, пока не получит желаемое. Его нельзя прогнать. Нельзя избавиться, только помочь, узнать истинную причину смерти и отпустить душу в мир иной. Поэтому я здесь. Звучало довольно убедительно, но мальчишка снова опустил причину, по которой он все-таки начал видеть призраков. Наверное, это не очень приятная история. Ладно, выметайся. Я хочу поговорить с Алексом, если он здесь. Дело на недовольно произнес Сей, махнув рукой, чтобы не показывать возникшую неловкость и жалость. «Этот парень точно не обрадуется, если его начнут жалеть. Не тот характер. Как прикажете ваше занудство?» Паршивец отвесил величественный поклон, в очередной раз ненароком демонстрируя аристократические манеры, и вышел. «А он не так прост», — вслух прокомментировал Тей, садясь на кровать. «Говорить с умершим другом, не видя его, не ощущая как-то странно». «С другой стороны, какая разница, если есть возможность обратиться к нему? Сказать то, что не успел?» «Прости меня», — вздохнул, упирая локти в колени и закрывая лицо ладонями. «Я ничего не смог сделать. Сколько бы раз не прокручивал ситуацию в голове, не понимаю, как все произошло. Я будто... будто был оглушен, дезориентирован. Несколько раз меня легко могли убить меченые, но почему-то не тронули». Они словно не замечали никого на своем пути. С каждым словом свернувшийся в груди клубок боли и отчаяния, вины, медленно разматывался. Становилось легче дышать. Наверное, давно пора было проговорить свои мысли вслух, а не держать их в себе. «Я не знаю, как справиться с мучающим меня сожалением. Что я должен сделать, чтобы ты меня простил? Я будто... будто потерялся, понимаешь?» Не знаю, что делать дальше. Мы строили планы, хотели вместе поступать на службу, а теперь... Даже если мы найдем тех, кто убил тебя, что это изменит? Ты переродишься, а я... Куда мне двигаться дальше?» и кашлянул и поднялся, не зная, чем занять руки. «Этот паршивец так много значит для тебя. Если ты меня слышишь, не говори ему о том, что я спрашивал. Просто передай. Да, много». Или «нет, ничего не значит, я пойму». «Если да, я сделаю все, чтобы защитить его. В память о тебе». и отвернулся, будто друг прямо сейчас смотрит на его покрасневшее лицо, и подошел к столу соседа. Открыл ящик, достал запечатанную плоскую шкатулку и спрятал под свой матрас. «Скажи ему об этом», — усмехнулся, садясь на стул. «Эй, передай, пусть заходит». Очень хотелось, чтобы сосед не ответил ни на один вопрос и повел себя глупо, но с другой стороны какая-то часть души наоборот дико желала, чтобы его способность оказалась правдой. Мальчишка зашел, закатывая глаза, и первым делом достал из-под матраса свою шкатулку. А это важная вещь, не трогай больше, предупредил, покачав головой и поморщился. Видимо, ему снова больно. И пока Тэй удивленно следил за происходящим, сосед заговорил. Первое. Алекс просил ответить на один из твоих вопросов. Да, много, а потом еще добавил: Очень важен, позаботься об этом ради меня. О чем речь? Тейх изумленно моргнул. Этот паршивец так много значит для тебя. Вспыхнул в памяти собственный вопрос, и он получил именно тот ответ, который сам попросил дать. Значит, Алекс действительно здесь, и он все слышал. Облегчение обрушилось внезапно, изо рта вырвался радостный смешок. Надо же, я так хотел попросить у Алекса прощения, но не думал, что это случится на его. Давай дальше, отмахнулся Тэй, непринужденно улыбнувшись. Зато стало понятно, что сосед что-то скрывает, и Алекс для него больше, чем какой-то залетный призрак, жаждущий отмщения. Мальчишка размял шею, откинул одеяло, небрежно скинул тапки и лег. Видно, он сильно утомился за день, что неудивительно. «Алекс сказал, что с ним или без него твое будущее неизменно. Поступай на службу в Рейвуд. Как и планировал, делай, что должен. Ты потерял друга, но не потерял себя, и обязательно обретешь нового. Еще появятся люди, ради которых тебе захочется жить, бороться и становиться лучше». Сосед зевнул и повернулся к Тею спиной, продолжая бормотать случившемся нет твоей вины. Ты ничего не мог сделать, но сейчас ты можешь помочь мне. Алекс гордится тем, что у него был такой друг. И? Он просил сдержать обещание, которое ты ему дал. Обещание? Ты встрепенулся, напрягая память. Не понимаю. Последнее обещание, которое я давал Алексу. Он запнулся на полусловие, наконец вспомнив. Я пообещал познакомиться с его сестрой. «Но как мне теперь это сделать?» «Эй, Коутс!» — хотел спросить у соседа, но паршивец подозрительно сопел. Тей усмехнулся и накрыл мальчишку одеялом. «Пусть отсыпается. Ночь у него будет тяжелая. Сам вернулся на свою половину и взял книгу. На душе уже не ощущалось той привычной тяжести. Присутствие рядом призрака друга успокаивало, и появилась надежда найти убийц. «Уже хорошо. Только как же выполнить данное другу обещание? Ни одному же отправиться в поместье Дауманов на каникулах. Может, стоит написать отцу Алекса письмо с запросом? Стоит это хорошенько обдумать».